Букет. Придя домой, он наполнил кружку водой и воткнул туда вербные ветки. Те плохо пережили бурный день. Многие мягкие шарики обломились, на их месте зияла воронка, как от вырванного зуба. Зрелище было так себе. «Это мне, сынок?» — услышал он голос матери. Она стояла позади, и он не видел ее лица. «Нет», — хотел сказать сын, но вовремя обернулся. Зина стояла, придерживаясь за дверной косяк, и смотрела на букет так, как будто это было самое прекрасное зрелище на свете. «Мне, сынок?» – переспросила она. «Да, мама», – собрал сын. Зина подошла и погладила вербный комочек, внутри которого жил будущий зеленый листок. Женька успел заметить, какие морщинистые руки у его мамы. И ведь не замечал прежде. «Вот и весна пришла», – сказала Зина. «Ничего, сынок, проживем, все наладится». И она потерлась обвисшей щекой о вербный комочек. Как кошка, которую пнули сапогом, но она все равно ластится ко всему, что дарит иллюзию, тепла и заботы. Женьке стало стыдно. Так стыдно, что он, пробурчав что-то про тяжелый день, ушёл в свою комнату, прикрыл за собой дверь и завалился на кровать лицом к старым обоям. По ним ползли нарисованные лианы, переплетаясь и цепляясь друг за друга. И Женька пальцем, как в детстве, попытался проследить их путь. И как в детстве приходило успокоение. Если у него получается распутать лианы, то, возможно, он сможет распутать узелки собственной судьбы. Мать подошла на цыпочках, не выпуская из рук букет. Поправила одеяло. «Ничего, мама. У нас теперь все будет хорошо», пообещал сын. «А как же...» не договорила Зина. всё в прошлом», твердо сказал сын. Женька уснул со светлой надеждой, что сумасшествие по имени Кира закончилось.